Но сине лишь повторяют направления, заданные исходной парой. Не возникло ни одного добавочного направления. С точки зрения современного математика, мы имеем тут дело с несомненной избыточностью. Но для тех, кто ставил эти добавочные камни, дело, возможно, обстояло совсем по-другому. В группе ориентиров могут оказаться и другие направления, которые практически вполне возможно исключить. Некоторые камни в такой группе стоят настолько близко друг к другу, что не отмечают никакого направления. Расположение же других свидетельствует скорее об архитектурных, нежели астрономических функциях. В частности, арки обычно делают возможным лишь очень ограниченное число направлений. исключая другие по той простой причине, что вкось через арку смотреть невозможно. Все приведённые выше критерии нужны для того, чтобы благоразумно оставить из всех теорий и заключений лишь те, у которых больше всего шансов оказаться верными, и отбросить остальные. А затем следует искать добавочные свидетельства, которые либо подтвердят либо опровергнут эти теории. Математически рассчитать значимость той линейной группы направлений очень трудно, а потому не исключено, что приведённые здесь критерии излишне строги. Обычная теория вероятности подразумевает случайно протекающий процесс. Но такое случайности в остроархеологическом сооружении быть не может. так как в его устройстве и расположении обычно присутствует определённая система. Нельзя только ради возможности рассчитать вероятность выдвигать предположения, будто строители действовали наугад, и статистика случайности тут строго говоря неприменима. В идеале следует учитывать все приведённые выше критерии. Выводы, сделанные для данного сооружения, Оказывается, тем менее надёжными, чем большее количество этих критериев мы отбросим. Основной их принцип может быть коротко сформулирован следующим образом. Исходите из однородных ориентиров и мишеней и избегайте бесконечного их размножения. Метод анализа предполагается что в распоряжении исследователя имеется точный план сооружения и что высота видимого горизонта известна для него во всех направлениях выбираются прямоугольные координаты X Y с осью Y в общем северном направлении и осью X в а нулевом градусах по часовой стрелке от точки севера как показано на рисунке. Две выбранные точки I и H могут быть соединены прямой, и угол между этой прямой и осью X равен омега, где тангенс омега равен y с индексом H y с индексом I разделить на x с индексом H x с индексом I. Азимут точки h наблюдаемой из точки r определяется выражением a a0 омега. Рассмотрим точку на небесной сфере со склонением бета. Астрономическая высота h этой точки над астрономическим горизонтом в направлении a находится путём решения сферического треугольника z p s. Треугольник этот определяется точкой зенита для наблюдателя Z, северным полюсом мира P и точкой S, имеющей склонение бета и расположенной на вертикали рассматриваемого азимута. Угол между Z и P равен 90° лямбда, где лямбда широта места, в котором находится наблюдатель. Итак, sin b равен косинус лямбда умножен на синус а разделить на косинус к и sin h равен sin k умножен на синус лямбда умножен на косинус к умножен на косинус